Семейные ценности. Роза стояла всего в двух шагах. Неужели она была одной из тех, кто называет себя лучшими людьми? Анастасия неотрывно смотрела на подругу, не понимая, как получилось, что они оказались по разные стороны. «Вон ту розу!» Повелительным жестом указала блондинка на лежащий с краю цветок. Монета звякнула о прилавок. Получив свою подруга тут же отвернулась, потеряв к цветочнице всякий интерес. «Не вздумай делать глупости», — Дэм в очередной раз столкнул ее в бок. «Если выдашь себя, то только навредишь ей». Анастасия сдавленно кивнула и пошла за проклятым туда, куда он указывал. Она впервые видела казнь через повешение, но все случившееся на площади не вызвало абсолютно никаких эмоций. Она не могла перестать думать о Розе. «Нужно выяснить, что им известно о моей матери», — наконец взяла себя в руки девушка который упоминал о ней». дем оценивающий, рассматривал Доров. «Максимилиан». Увидев насмешливое выражение, она поспешно добавила. «Седые волосы, длинный нос стоит справа от Виктора из дома Серой Скалы». С ним обсуждали. «Вон там, с вытянутым лицом». Она махнула попавшимся под руку букетиком в сторону, указывая на мужчин. Один в сером сюртуке, а у второго коричневый плащ. «Хорошо», — кивнул ей проклятый поняв, на кого она указывает. Я выясню, что они знают. Надеюсь, никаких пыток? Тот закатил глаза. По-твоему, я похож на мясника? Попробую считать мыслеобразы. Если не получится, то заражу эфиром, а когда усну, покопаюсь у них в голове. Всего-то. Он подмигнул и проворно направился в сторону Доров. Анастасия нервно огляделась, проходя мимо Макселиана и Виктора, дем словно случайно оступился и коснулся одного из доров рукой. Тот раздраженно отступил, а проклятый рассыпался в извинениях, глядя поочередно то на одного, то на другого дора. Внезапно ей в голову пришла идея. дем говорил об истинном зрении, о том, что принцип похож с перемещением через воду, но в чем связь между водой и глазами. Она несколько раз моргнула, стараясь почувствовать свои веки. Чтобы призвать эфир в лужу, нужно было представить коридоры коснуться поверхности. Может, для того, чтобы увидеть истину, нужно смочить глаза?» Анастасия запрокинула голову и посмотрела на желтый сияющий диск, висящий над столицей. Глаза тут же попытались закрыться и наполнились слезами. «Ну, эфир», — подумала она, — «если ты еще внутри меня, то ты должен откликнуться». Она закрыла глаза, представляя, как они наполняются потусторонней силой и обретают власть видеть истинную суть вещей. «Сколько стоит букет?» Громкий голос оборвал её мысли. Анастасия с сожалением повернулась к высокой дородной женщине, требовательно осматривавшей товар. Мир вокруг не изменился, прозрение не наступило. Пока она отсчитывала гроши для сдачи, рядом снова возник дем. «Бросай это и пойдём есть». что «Ты с ума сошёл? Тут же ещё куча цветов. Это полсотни золотых, не меньше». Анастасия упрямо мотнула головой, не желая отдавать его. «Ты жутко забавная. Ты об этом знаешь?» В голосе не было ни тени улыбки. Он разом смахнул несчастные растения прямо на мостовую и принялся отвязывать лоток. «Обхохочешься!» Она насупилась, с сожалением поглядывая на мятые цветы. Вокруг них заинтересованно начали скапливаться зеваки желающие разобрать выкинутое. Они не успели сделать ещё и трёх шагов, а ни цветов, ни прилавка уже не было. Куда мы идём? Местная здесь ты. Твоя очередь устраивать экскурсию. Если поможешь мне отвоевать замок, то устрою экскурсию по нему. Города я не знаю. Буркнула Анастасия, всё ещё обиженная за цветы. На это мужчина только кисло улыбнулся. Взяв за руку, он потянул в сторону выхода с площади. Узкие дома ютились бок о бок, касаясь друг друга и образуя сплошную стену. Принцесса то и дело с подозрением поглядывала вверх на тёмные окна, опасаясь, что какой-нибудь из них откроется и им на голову выльется ушат помоев. Впрочем, минут через десять они вышли к двухэтажному зданию. Широкие выступающие окна были украшены резьбой. Там они, наконец, смогли устроить себе запоздалый завтрак. По сравнению с деревенскими и придорожными трактирами, Еда была просто отличной. Портило настроение только недовольное лицо Дэма, не вымолвившего и пары слов с того момента, как они покинули площадь. «Куда теперь?» — спросила принцесса, когда они выходили на улицу. Проклятый открыл рот, собираясь ответить, но его прервал громкий раскатистый голос. «Вверх-низ, слева-право, подходите за товаром. Лучшее средство от любой напасти. Камни с самых вершин северных гор». Анастасия удивлённо окинула взглядом улицу и заинтересованно уставилась на высокого и тощего мужчину в дешёвом чёрном сюртуке. Древние легенды гласили, что если взять четыре округлых камушка с вершин северных гор, то они будут отгонять эфир от своего хозяина. «А это правда?» — повернулась принцесса к Дэму. Тот безразлично пожал плечами. «Откуда мне знать? Отсюда не видно, те это камни или нет». «Значит, они действительно защищают от эфира?» «В какой-то степени», — кивнул Дэм. «Думаешь, насобирать и кидаться в меня при случае?» «Это сработает?» Анастасия прошла к собравшейся вокруг камней толпе зевак. Боковым зрением она увидела, как проклятый закатил глаза и удовлетворенно усмехнулась. «Я тебя порчу», — недовольно пробурчал мужчина, вместе с ней пробираясь к горлопанищему продавцу. «Как понять, что он говорит правду?» Анастасия задумчиво рассматривала ящик с булыжниками всех мастей и размеров. «Посмотреть истинным зрением», — отозвался дем. «Есть в этом некая ирония, не находишь?» Зеваки уходили и приходили, кое-кто даже покупал обещающее исцеление от всех болезней булыжники, а принцесса уже минут десять стояла, пытаясь понять, как работает магия. Мимо них пробежали трое чумазых оборванцев ненадолго остановившихся рядом с прохожими, чтобы тоже поглазить. «Это сложнее, чем я думала», — принцесса подняла руки, показывая, что сдаётся. «Тем более ты ничего не объясняешь. Может, попробовать что-нибудь проще?» «Куда уж проще», — хмыкнул Дэм. «Хотя, да, можем потренировать устный счёт. Кажется, ты уже рассказывала про свои печальные пробелы в знаниях». Почувствовав, что он немного перегнул палку, мужчина поспешно смягчил последние слова. «Просто тебе это не нужно, эфир портит людей». Путает мысли и извращает мечты. «Да, да, я уже слышала об этом». «Ты слишком легкомысленно к этому относишься», — вздохнул он. «Ты обещал научить меня». «Разве?» «Что-то не припомню». Девушка сердито выдохнула и снова повернулась к камням. Дэм действительно ничего ей не обещал, Но она не намерена была сдаваться. Принцесса закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться когда почувствовала, как мужчина осторожно взял за руку и переплёл её пальцы со своими. «Расслабься. Я призову эфира, а ты просто почувствуй, как он течёт сквозь тебя», — шепнул он ей, наклонившись к самому уху. Это не было похоже ни на поднявшуюся волну, ни на внезапно охватившую бурю эмоций. Лишь спокойствие и уверенность в том, что если откроет глаза сейчас, то всё получится. Она сразу вспомнила ощущение покоя, что охватило её посреди Великого океана, в котором она оказалась. Принцесса посмотрела на Дема и улыбнулась, заметив красные волосы и янтарно-жёлтые глаза. «Ну и как?» Она пожала плечами. «Больше ничего не изменилось». «Ты хотела посмотреть камни», — напомнил мужчина. Стоять тут и держаться за руки, это, конечно, очень мило, но у меня были и другие дела. Анастасия улыбнулась в шпильке и подошла к ящику с камнями. «Отличный товар прямо с северных гор! В такое неспокойное время каждый должен иметь парочку!» Продавец разливался соловьем, начиная доставать булыжники и демонстрировать их принцессе. Девушка нахмурилась. Камни выглядели абсолютно обычными. «Что я должна увидеть?» шепнула Анастасия дему «По-моему, ты уже все увидела». «Так они не настоящие?» «Как не настоящие? Что вы такое говорите? Я сам собирал их?» «Превозмогая все, рискуя собственной жизнью, взбирался на вершины гор». В голосе продавца было столько праведного гнева и негодования, что ему было просто невозможно не поверить. Вдруг Анастасии показалось, что она видит зеленый отцвет на дне ящика. Она спешно вынула несколько крупных камней, заслоняющих от неё маленький зелёный камушек. Точно такой же, как тот, что Дэм называл сердце камнем, только в несколько раз меньше. Некоторое время она заворожённо рассматривала зелёные отцветы. Этот, в отличие от остальных, точно не был обычным. Но стоило взять его в руки, как он потух. «Вот его можешь взять», — кивнул Дэм. Его волосы и глаза уже были обычного цвета. Анастасия почувствовала лёгкое движение сбоку. Она обернулась и увидела удирающих в рассыпную детей. «Мои деньги!» Она чуть было не ринулась следом, но Дэм удержал её за предплечье. «Есть способ получше». Он повернулся к продавцу, делая несколько шагов навстречу. «Кажется, это были твои друзья?» Платоядно улыбнулся проклятый. «Отведи нас к ним». Мужчина попытался возмутиться, стягивая сюртук на груди, словно броню. Глаза Дэма полыхнули жёлтым. Продавец испуганно ойкнул и от страха сполз на землю, прикрываясь деревянным ящиком. «Лучше бы ты действительно ползал за ними на вершину гор». Дэм подхватил несчастного резким движением, ставя того на ноги. «Показывай, куда воришки должны прийти». Тот резко побледнел и на негнущихся ногах поплёлся вперёд, показывая им дорогу. Анастасия невольно хихикнула, но тут же одёрнула сама себя. В том, что причастный к краже боялся их, было какое-то мстительное удовольствие и восторг, но она понимала, что это неправильно. Продавец камней, запинающимся шагом, прошёл вдоль улицы и завернул в один из дальних проулков. Спустя несколько минут они вышли на узкую тёмную улочку. Он остановился у каменного дома, застрявшего между ещё двух точно таких же строений. Почти у самых дверей стояла прогнившая деревянная бочка с водой. «Сюда», — сипло отозвался он, зачерпнув ладонью воды и плеснув себе в лицо. «Отлично, тогда ждём». Проклятый демонстративно прислонился спиной к стене и сложил руки на груди. Ждать пришлось недолго. Спустя пять минут смеющаяся компания из трёх чумасых мальчишек выбежала из-за подворота. Увидев Анастасию и Дэма, они резко замолчали и остановились. «Отдайте им деньги!» — визгливо крикнул продавец, теребя ворот своего сюртука. Один из мальчишек недовольно поморщился, но ничего не сказав, вытащил из-за пазухи увесистый мешочек с монетами и швырнул его принцессе. «Вы свободны!» — холодно отрезал дем снова поворачиваясь к мужчине и щёлкая пальцами. «Детей предпочитаю не убивать». «Что? Я вернул де...» Тот не успел договорить, как его голова резко повернулась в сторону. Раздался противный хруст. Секунда, и он бесформенной кучей рухнул на землю. Мальчишки закричали и бросились в рассыпную. Нужно было пересчитать монеты до того, как они убежали. дем как ни в чём не бывало, улыбнулся ей и пошёл в сторону выхода из проулка. «Зачем ты убил его?» Анастасия не двигалась с места, не сводя взгляда с распростёртого на земле тела. «Он заставлял детей воровать», — пожал плечами проклятый. «Ты мог бы запугать его, чтобы он больше этого не делал?» Дэм на секунду задумался. «Ну, наверное, мог бы. Какая разница, в прошлый раз, когда я убил человека, тебя это не сильно беспокоило? Вообще-то, после прошлого раза ты сам казнил себя за это. Ты понимал, что поступил плохо. Разве? По-моему, я был расстроен, что нарушил обещание, данное жене». Тебе я никаких обещаний не давал, девочка. Проклятый раздраженно тряхнул головой. При тут обещание? Нельзя просто так убивать людей, это неправильно. Правда? Мужчина делано удивился. Ты, кажется, забываешь, кто я такой. Муж-рогоносец? Только произнеся оскорбление вслух, Анастасия поняла, что сказала лишнее. Несколько секунд Дэм стоял с каменным лицом. Затем в два шага преодолел разделяющее их расстояние и дернул за руку. Ему хватило одного пинка, чтобы перевернуть гнилую бочку. Вода ровным слоем разлилась по земле, поблескивая в свете солнечных лучей. Анастасия почувствовала, как опора под ней стала зыбкой. Теряя равновесие, она провалилась вниз, ныряя в черно-белое пространство. Холод обдал со всех сторон, но это длилось лишь мгновение. Они оказались на берегу неширокой речки. Невдалеке виднелся разбитый лагерь с поднятыми флагами морской державы. Мысли Доров с площади оказались настолько поверхностными, что считать пару образов не составило большого труда. «Твоя мать должна быть в том лагере». Дэм взмахнул рукой, превращая её простое платье в более изысканное. Принцесса почувствовала, как на плечи лёг длинный дорожный плащ с глубоким капюшоном. Девушка удивлённо оглядела себя. Теперь она действительно походила на благородную даму, находящуюся в пути. Она ещё раз посмотрела в сторону лагеря. Она столько лет не видела свою мать. Память сохранила лишь неясные смутные образы, тёплые руки, тёмные волосы, ласковый голос. К горлу подступил комок. «Прости меня. Я не хотела тебя обидеть». Она повернулась к Дэму. Он всё ещё держал за руку, и она примирительно прижала её к своему сердцу. «На правду не обижаются». Он натянуто улыбнулся. «Думаю, ты захочешь пойти к матери. Если что-то пойдёт не так, я почувствую». Он кивнул в сторону её сердца и впервые за всё время, думая о метке проклятого, Анастасия почувствовала неясное тепло и поддержку. «Ты точно не сердишься? Если хочешь, пойдём вместе». «Не сержусь», — улыбнулся дем мягко отпуская руку. «Я уже говорил, я не собираюсь воевать ни на чьей стороне. Мой замок всегда открыт для моих друзей». Подавшись порыву, Анастасия вскинула руки, неуклюже обнимая мужчину. Ей было неимоверно грустно расставаться с ним. Он был порождением эфира, убийцей, но все это стиралось и меркло, когда она представляла, как будет жить без его постоянных уколов и подначек, без немыслимых красных волос и янтарных глаз. Без его заботы и редкого, трепетного Настенька. «Я буду скучать». Она повернула голову, зажмурилась, чтобы клюнуть в щёку и тут же отойти, сгорая от стыда за такую вольность. Как принцесса, она никогда и ни с кем не позволяла себе подобного. Их губы встретились на секунду. Анастасия удивлённо распахнула глаза, чувствуя, как дем прижимает к себе. Почувствовав её смятение, он тут же ослабил руки, И она выскользнула, отступая на несколько шагов назад. «Извини», — хрипло произнёс он, наклоняясь к воде и касаясь её ладонью. Поверхность речушки подёрнулась рябью и засеребрилась. Не сказав больше ни слова, он прыгнул в реку. «До встречи». Анастасия невидяще смотрела на то место, где только что был проклятый. Он, разумеется, уже ничего не услышал. Стоило Анастасии приблизиться к лагерю, как в ее сторону полетело несколько арбалетных стрел. Они вонзились в землю всего в паре шагов, вынуждая замереть на месте. Принцесса приподняла руки и раскрыла ладони, желая показать, что они пусты. Навстречу выбежалось десяток человек. Часть из них тут же принялась прочесывать окрестности, подозревая, что она не одна. Никто ничего не спросил, солдаты лишь коротко переговаривались между собой на картавом наречии морской державы. В спину ткнули чем-то острым, вынуждая следовать в указанном направлении. Её провели вдоль военных палаток. Анастасия старалась держать голову высоко, смотреть только прямо, чтобы не замечать обращённых на неё взглядов. Идущий вперёд солдат махнул рукой, призывая остановиться, и острое нечто вновь болезненно наткнулось в спину. Зашипев от боли, Анастасия не сразу увидела приближающихся к ней мужчин в тёмно-зелёных походных мундирах выдававших высокое звание. Один из них был совсем еще молод, но его надменное и гладкое лицо ей не понравилось. Солдаты ударили под колени, и она упала на землю, едва успев выставить перед собой руки. «Поймали шпиона!» Язык морской державы был мягким и певучим. Анастасия прекрасно знала его и когда-то даже любила, но сейчас он не вызвал ничего, кроме глухого раздражения. «Не очень похоже на шпиона». Самый юный из стройки командиров стоял ближе всех и, нисколько не смущаясь, рассматривал её. Она крутилась вокруг лагеря и считала количество обозов. «Отведите в мой шатёр, да прошу её лично». Анастасия ощутимо передёрнула от прозвучавших похабных ноток. Стоящие вокруг резко замолчали, очевидно, они не ожидали, что она может понимать их речь. На секунду ей захотелось, чтобы Дэм был здесь. Он бы за словом в карман не полез, а живо поставил бы на место зарвавшегося юнца, если бы, конечно, не сорвался и не убил еще раньше. Анастасия с трудом подавила нервный смешок, подумав, что проклятый окончательно испортил ее. Раз уж мысли об убийствах вызывают приступы нестерпимого веселья. «Я не считала ни ваши обозы, ни лошадей, ни еще что-либо», уверенно произнесла она на наречии морской державы. Язык так и чесался добавить что-нибудь про то, что в школах для принцесс не преподают основы шпионской деятельности. Там даже с устным счётом проблемы. Но она вовремя остановила себя. Собравшиеся вокруг не оценили бы язвительность и вряд ли бы поняли соль шутки. «Кто ты такая?» — подозрительно прищурившись, спросил молодой военный. «Я Анастасия из рода Алых Маков, наследная принцесса осеннего леса и озёрных долин». Она старалась, чтобы голос звучал твердо и гордо, но, произнося положенный титул, неожиданно подумала о том, что давно уже перестала считать себя претендентом на трон осеннего леса. Он больше не был нужен. На этот раз молчание продлилось дольше. Почувствовав себя увереннее, принцесса глубоко вздохнула и, вскинув голову, поднялась с колен, бесстрашно смотря в глаза стоящим вокруг мужчинам. Она услышала свист воздуха за спиной и не успела обернуться, как её вновь ударили под колени. На этот раз она упала не столь удачно, ударившись носом о землю. Ноги горели огнём, и пришлось закусить губу, чтобы не закричать. Мужчины разразились громким смехом. «Что здесь происходит?» Властный высокий голос сбил всю весёлость. «Ваше высочество?» Анастасия подняла голову, отряхивая лицо от налипшей грязи. «Перед ней принц Ричард?» Неужели этот двадцатилетний мерзавец с похотливым взглядом её наречённый? Если это так, то переворот — лучшее, что случилось в её жизни. Она тряхнула головой, испугавшись собственных мыслей. Из-за мятежа был пленён дядей, как бы то ни было, это нельзя было назвать чем-то хорошим. Компании из трёх командиров тем временем подошла высокая темноволосая женщина, лет тридцати. Мужское платье облегало фигуру и подчеркивало достоинство внешности. Густые волосы были заплетены в тугую косу. Ричард галантно повернулся в ее сторону, моментально меняясь в лице. Он легко подхватил протянутую руку, прижимая к своим губам и низко склоняя голову. Однако незнакомка так и не сменила нахмуренных бровей и строгого выражения. «Регина, она утверждает, что является твоей дочерью». «Правда?» В голосе женщины не было ни намёка на заинтересованность. «Встань!» Стальным голосом приказала она, обращаясь к Анастасии. Девушка неловко поднялась, отряхивая наколдованный плащ. Судя по всему, перед ней стояла её мать, которую она не видела, наверное, лет с трёх. Только вместо того, чтобы что-нибудь сказать, принцесса думала о том, что нужно попросить проклятого наколдовать ей такой одежды, чтобы ту невозможно было испачкать. Регина тем временем обошла ее по кругу, рассматривая как породистую кобылу на ярмарке. «Она очень похожа на королеву-мать Викторию». Наконец вынесла вердикт женщина. «Может, она бастард короля? Решила выдать себя за моего ребенка и получить мою корону? Признавайся, девочка, ты дочка прачки или кухарки?» Анастасия подняла глаза, впиваясь взглядом в мать. «Как смеет эта женщина, бросившая ее, сомневаться в том, кто она?» Разве она не должна ухватиться за малейшую возможность искупления своего поступка? Неважно, что заставило родителей покинуть страну, принцесса никогда не винила их в этом. Но зачем же глумиться сейчас, рискуя заранее испортить отношения? Я Анастасия из рода Алых Маков, наследная принцесса осеннего леса и озерных долин. Судя по всему, вы оба хотите получить мою, она выделила это слово, корону. Ричард и остальные мужчины молчали, ожидающие глядя на Регину. Та, между тем, неопределенно хмыкнула и натянуто улыбнулась. «Думаю, нам в любом случае стоит познакомиться поближе. Следуй за мной». Не дожидаясь ответа, женщина резко развернулась. Анастасии ничего не оставалось, как пойти следом, размышляя, что делать дальше. С одной стороны, было естественно, что никто не верил ей на слово. В конце концов, официально ее уже не было в живых. С другой совершенно не так представляла она себе эту встречу. В её воображении никогда не было лишних слёз или пустых извинений, но там мама всегда обнимала её и говорила о том, что скучала все эти годы. Они пришли к высокому шатру. Регина прошла внутрь, так ни разу не обернувшись. Обстановка была скромной, хотя за последние недели Анастасии приходилось довольствоваться даже меньшим. Внутри располагались складная походная кровать, несколько больших сундуков, пара переносных стульев и низкий широкий ящик, выполняющий роль стола, с глиняным кувшином на нём. Итак, наконец заговорила Регина, перейдя на родной язык. Допустим, ты действительно моя дочь. Так и есть, спокойно кивнула принцесса. Допустим. Женщина принялась мерить пространство шагами. Допустим, даже тебе удалось сбежать из дворца во время мятежа. Или это случилось позже? Анастасия закатила глаза и без разрешения уселась на один из стульев, складывая руки на груди и скрещивая под собой ноги. «Не поверю, что вам не было известно о моем побеге. Князь казнил вместо меня какую-то девушку, очевидно желая прекратить притязание морской державы на трон. По словам наших людей, присутствовавших на казни, какая-то девушка была как две капли воды, похожа на мою дочь». Анастасия пожала плечами. «Князь наверняка мог провернуть ещё и не такой фокус». «Что же эти люди не помешали казни, если они были так уверены в том, что это именно ваша дочь?» Регина тряхнула головой, показывая, что не собирается отвечать на этот вопрос. Она перестала ходить и тяжело опустилась на второй стул. «Не так я себе представляла эту встречу. Я тоже», — вежливо улыбнулась принцесса. Несколько минут они обе молчали, обдумывая каждое свое. «Я могу спросить?» Анастасия решила заговорить первое и, дождавшись короткого кивка, продолжила. «Отец, что с ним, он жив?» Игорь умер пару лет назад. Свернул голову, упав с лошади. Регина сообщила все это абсолютно будничным тоном. Мелькнувшая в голове картинка заставила Анастасию вздрогнуть. Она прижала ладонь к рту, отгоняя от себя ненужные образы. после этого Тем временем продолжала ее мать. Я начала переговоры с братом. Ему удалось убедить короля разрешить мне вернуться на родину. Я должна была прибыть в отрадный город этим летом вместе с Ричардом к свадьбе. «Лада», — поправила принцесса, перебивая ее. Не то чтобы она была в восторге от нового названия, просто чувство противоречия, подкрепленное несбывшимися надеждами, На столь долгожданную встречу с каждой минутой всё росло и крепло в её душе. «Что, прости?» — нахмурилась её мать. «Столица теперь называется Ладой. Решения, принимаемые узурпатором, не несут никакой силы». Жёстко прервала Регина, сверкнув синими глазами из-под густой чёлки. Анастасия пожала плечами. Она уже давно перестала называть князя узурпатором. Простой народ любил его. После стольких недель, проведенных в скитаниях по стране, это было очевидно. Они снова погрузились в неловкое молчание. Затем, не говоря ни слова, Регина встала и выглянула наружу, отдавая несколько приказаний стоявшему у входа солдатам. «Тебе поставят отдельную палатку и обеспечат охраной». Анастасия пожала плечами. Она прекрасно понимала, что обеспечат охраной, в данном случае следовало понимать, как будут охранять от побега. Но никаких эмоций это не вызвало. «Мне есть ещё один вопрос». «Только один?» Регина насмешливо повернулась в её сторону. Принцесса криво улыбнулась, шутка показалась ей неуместной. Она ведь даже не знала, что же на самом деле послужило причиной того, что родителям пришлось бросить её и уехать. Естественно, что вопросов было много, но обстановка не очень располагала к задушевным беседам. «Ты сказала, что общалась со своим братом. А со мной? Почему?» Она сбилась, пытаясь подобрать нужные слова. «Ты вообще пыталась со мной связаться?» Регина недоуменно посмотрела на нее. «Нет, я даже не думала об этом. Мы должны были встретиться этим летом. Зачем портить сюрприз?» Жизнь в военном лагере была отвратительно однообразной. Длинные дневные переходы, привалы, несколько мелких сражений, от которых до нее не донеслось даже шума. Принц Ричард предпочитал ее не замечать, Лишь иногда бросал жадные сальные взгляды, когда думал, что она не видит. Женщин в отряде практически не было, но она слышала разговоры солдат о развлечениях, устраиваемых ими в разоряемых по пути деревнях. Прошло около месяца, прежде чем ее перестало тошнить от того, что эти нелюди делали с людьми, которых она когда-то считала своими подданными. Мать не стремилась к общению с ней. Возможно, она так и не поверила в то, что перед ней действительно была ее дочь. Оставаясь в выделенном шатре одна, Анастасия забавлялась с маленьким камушком. После нескольких недель тренировок она вполне прилично овладела истинным зрением. Каждый раз, стоило захотеть, камень окрашивался зеленым. Принцип действия у него был предельно простым. Пока тот находился в руках, эфир было невозможно призвать, а значит, ни магические сны, ни болотная тина вместо волос побеспокоить не могли. Пользуясь сверхъестественной силой, Анастасия все больше скучала по Дэму. Но мысли раз за разом натыкались на сцену их расставания. Он поцеловал ее. Никто и никогда прежде не делал этого. Пытаясь справиться с противоречивыми эмоциями, она садилась на выделенные ей вместо кровати тюфяки, беспомощно обхватывала себя руками и начинала бездумно раскачиваться из стороны в сторону. Она не могла прийти к нему первая после такого. Или могла? Принцесса научилась открывать пространство эфира одним прикосновением, экспериментируя с помощью зеркала и кружки с водой. Это не был коридор, и получившийся проём вёл в никуда. Но ведь проклятый был связан с ней через метку и обязательно нашёл бы её, вздумая она туда погрузиться. По крайней мере, Анастасия на это очень надеялась. Надеялась, но продолжала спать с зажатым в руке камнем с вершин северных гор. Даже спустя месяц... Она все еще не могла разобраться в своих чувствах. Ей было страшно. Желание встретиться с князем поутихло. Чужеземная армия неумолимо приближалась к столице, практически не встречая сопротивления. Порой ее посещали кощунственные идеи вроде того, что если ее дядя все еще жив, то его следует казнить уже только за то, что он допустил возможность брака между ней и представителем проклятой державы. С каждым днём она всё отчетливее понимала, что прийти сюда было ошибкой. «Осенний лес достанется победителю. А что достанется ей? Мать, одержимая жаждой власти? Принц, развлекающийся охотой на скрывающихся в лесах крестьян? Народ, разграбленный армией освободителей? Нашему походу скоро придёт конец». Регина вошла в её шатёр. Несмотря на то, что они сегодня ещё не виделись, Женщина решила не утруждать себя приветствиями. Мать была чем-то возбуждена, а глаза лихорадочно блестели, а на щеках выступил румянец. Завтра последняя переправа, и путь к отрадному городу будет открыт. У мятежников почти не осталось людей, их будут защищать только стены города. Это, несомненно, хорошая новость. Анастасия тяжело сглотнула. От затопившего её дурного предчувствия стало не по себе. За все это время никто и никогда не делился с ней военными успехами компании. «Хм, нам понадобится твоя помощь». Регина смущенно улыбнулась, что было для нее совсем нетипично. «От тебя потребуется немного. Всего лишь открыть нам городские ворота».